Проходя мимо круглосуточного магазина, Чейз поймал себя на мысли, что безумно хочет выпить. Часы показывали глубоко за полночь, он вспомнил прошедший день. Начало расследования, а он уже по уши в дерьме. Еще чуть-чуть, он погрузится в него с головой. И не факт, что кто-то сверху даст спасательную трубку для дыхания. Бутылка виски сейчас бы пришлась в самый раз, как последняя шлюпка на тонущем корабле безумия. Всего несколько глотков устаканить нервы, чтобы крепче спалось. В кармане завибрировал сотовый. На дисплее высветилась фотография Сары. Жизнерадостная блондинка с потрясающей фигурой и поломанной судьбой смотрела на него с экрана мобильника. — Да, — ответил Чейз. — Фрэнк. По голосу женщины слышалась явная тревога. — Они не дают мне подняться домой. Фрэнк их двое. Фрэнк у них оружие. — В трубке звучала возня. «Сара!» Чейс убрал телефон от уха и посмотрел, не сброшен ли вызов. «Сара!» Жажда выпить спиртного мгновенно выветрилась из головы. Нащупав глок под пиджаком, Фрэнк побежал в сторону дома.